Глава тринадцатая «Меня трогали чужие руки. Прикосновения не были грубыми, но и назвать их ласковыми тоже нельзя. Женщины щупали мой живот, трогали виски и о чем-то перешептывались. «Нужно осмотреть спину, явно что-то с позвоночником», — шепнула одна из них, по голосу очень молодая. «Дай ей сонной травы, пусть спит», — ответила вторая. И вскоре мне к губам поднесли прохладный, сладковатый на вкус напиток. Я отпила несколько глотков и вскоре отошла в мир снов. Это было удивительно мягкое и приятное засыпание. Я не забылась беспокойным сном, не потеряла сознание и не ощущала сквозь дремоту боль и жар. Наверное, за последние дни, полные мучений и испытаний, это было одно из самых приятных ощущений. Сон мягко завладел мной и позволил раствориться в приятных сновидениях. Когда я проснулась, за окном уже был вечер. Я с удивлением отметила, что хорошо выспалась, а мучившая меня головная боль прошла без следа. Судя по тому, как свободно я двигаюсь и не морщусь от ломоты в костях, температуры тоже нет, да и сознание прояснилось. Теперь не было ощущения, будто мне в голову напустили густого тумана. Я села на постели и осмотрелась. Это не та спальня, в которой я спала после своей внезапной свадьбы с черным драконом. Здесь и кровать побольше, и окна шире, да и обстановка более помпезная, что ли. Все здесь выполнено в стиле, напоминающем земной ампир. Предметы мебели крупные, с искусной резьбой, изображающей преимущественно драконов. Во всем чувствовался вкус и даже характер хозяина этой спальни. Сомнений не было. Покои принадлежат Аристарху. Если мы в одном из его замков, я просто не представляю, у кого еще могут быть такие помпезные комнаты, отделанные в черных тонах. Эти покои могут принадлежать только главе черного клана. Относительно хорошее самочувствие позволило мне остро ощутить необходимость того, что раньше отходило на второй план. Например, потребность посетить уборную и принять ванную. О боже, поверить сложно, что я наконец-то смогу это сделать и насладиться теплой водой и мылом. Но где же Арис? Не успела я встать с постели, как в комнату вошли три служанки. Это те самые девушки, которые помогли мне одеваться и искупаться после брачной ночи». Они поклонились и предложили набрать ванну. «Да, буду благодарна», — улыбнулась я. «Скажите, а где мой муж?» Впервые я открыто назвала Ариса своим мужем. Хм, и в душе ничего даже не воспротивилось этому, казалось бы, непривычному слову. «Он на совете, госпожа», — ответила одна из служанок. В наш дворец прибыли все высшие чины империи, включая самого императора. Нас всех очень напугало ваше исчезновение из стен Академии. Все были уверены, что господин похитил вас, поэтому начался конфликт с Красным кланом, едва не переросший в открытое военное столкновение. Император был вынужден вмешаться и прислал миротворческий отряд. Не знаем, что было бы, если бы вы, и господин, не вернулись сюда из мрачной пустоши. Никто и подумать не мог, что вы там». Все, включая императора, были уверены, что он похитил вас и где-то держит, чтобы...» Девушка замолчала, а щеки ее зарделись. «Чтобы сделать мне ребенка», – закончила за нее я мрачно, – кивнув головой. «Да». «Понятно. Ну а что еще могли подумать окружающие? Все знают, что Арис мечтал забрать меня из академии и сделать порядочной женой. А уж когда он явился ко мне среди ночи, увел куда-то и исчез...» Иных вариантов никто просто не мог предположить. Бедный папа, что же он пережил за эти дни? Нужно срочно с ним встретиться, чтобы отец увидел, что я в полном порядке, и меня никто не насиловал. Однако, войдя в шикарную ванную комнату, я даже не сразу обратила внимание на изыски интерьера, потому что первым на глаза мне попалось зеркало. Нет, в таком виде показываться на глаза отцу нельзя. Я выглядела очень загорелой, Волосы выгорели и стали заметно светлее, но лицо осунулось, заострилось, под ногтями черная кайма, да и вообще на теле чувствуется неприятное стягивание от грязи. «Мне срочно нужны мыло и мочалка!» Девушки быстро натаскали воды в мраморную катку, что стояла в центре ванной комнаты. Здесь же был умывальник в форме морской раковины и стопка чистых полотенец. Служанки развели в горячей воде пену для ванны. И теперь я с наслаждением опустилась в пенное облако. Ммм, какое наслаждение! Наконец-то я могу помыться, как белый человек, а не в холодном озере нырять в воду. Для меня оставили несколько стеклянных бутылочек с жидким мылом и лосьонами для тела. Как я понимаю, в этом мире подобные изыски доступны лишь самым богатым. Надо будет подарить Оливии и Эльзе по набору с земными средствами для ухода за телом. Уверена, они оценят. Я пролежала в теплой воде около часа, не меньше. Несколько раз я тщательно намыливала тело и особенно волосы, стараясь смыть с них песок мрачной пустоши и грязь тропического леса. Когда я вылезала из скатки, от меня пахло жасмином. Я завернулась в белое полотенце и вышла из ванной. Стоило только сделать шаг через порог, как мгновенно очутилась в объятиях черного дракона, который подхватил меня на руки и прижал к себе. «Долго же ты!» Пожурил меня он, не успела я еще осознать, что происходит и кто так своевольно решил лишить меня свободы. Я уже заждался. «Арис?» – удивилась я его внезапному появлению. Судя по виду дракона, он уже давно принял душ и привел себя в божеский вид, даже надушился. Однако, несмотря на ухоженный внешний вид, выглядел он при этом весьма уставшим. «Мне сказали, что ты чувствуешь себя намного лучше. Это так?» – заботливо спросил он. «Да, лекари сделали настоящее чудо», — улыбнулась я. «Голова прошла, да и жар спал. Можно сказать, я почти оправилась. Мне бы покушать». «В этом наши с тобой желания совпадают», — усмехнулся Арис. «Потерпи несколько минут, скоро все подадут». «Сюда?» — нахмурилась я, обводя взглядом спальню. «Сюда», — подтвердил черный дракон. «Или ты предпочитаешь малую столовую. Но тогда придется одеться, не пойдешь же ты в полотенце». «Нет, нет, пусть ужин будет здесь», – рассеянно кивнула я. «Просто все это немного неожиданно. Наверное, я еще не пришла в себя, извини. Расскажи мне, как все прошло, что случилось в наше отсутствие? И как там мой папа? Я очень хочу его увидеть». «Твой отец здесь», – вздохнул Арис, опуская меня на пол. «Он остался в гостевых покоях. Поначалу порывался к тебе, но когда я сказал ему, что ты в нестабильном состоянии и сейчас спишь, он успокоился». По крайней мере, перестал вести себя так, словно тебя здесь расчленяют, а он единственный, кто может это остановить. Раздраженно закатил глаза дракон. Я его дочь, пожала плечами, удивляясь, что он не понимает таких простых вещей. Он переживает за меня, потому что любит. Почему тебя это раздражает? Не знаю, недовольно поморщился Арис. Бесят, что он постоянно ведет себя так, будто ты находишься в смертельной опасности. Постоянно кричит, чего-то требует... «Да и вообще, его слишком много!» «Арис, все эти дни он был уверен, что меня похитили и насилуют неизвестно где», напомнила ему, послав красноречивый взгляд. «Поставь себя на его место. Как бы ты реагировал, если бы твоя дочь пропала вместе с мужчиной, который месяцем ранее пытался ее убить?» «Опять ты про это!» Закатил глаза дракон и отошел, начав искать что-то в книжном стеллаже. «Не знаю, я никогда не думал о том, что у меня будет дочь». Всегда казалось, что будут только сыновья, а с ними намного проще. «У тебя есть сёстры?» Кажется, Арис упоминал о том, что во дворце живут его сёстры и мать. «Да, две», кивнул дракон. «Одна вышла замуж и теперь живёт в городе, другая всё ещё не нашла пару и живёт вместе с матерью». «Что было бы, если бы её похитил человек, который до этого пытался твоей сестре навредить?» «Честное слово, такое ощущение, будто разговариваю с трехлетним ребенком». «Я даже представить не могу такой ситуации», – хохотнул Арис. «Какой самоубийца на такое решится? Это означало бы не просто мучительную смерть для него самого, но и полное истребление рода. Так что похищение сестры или дочери главы черного клана – это настоящая фантастика в духе того, что драконы и демоны однажды придут к миру. Маша, давай закроем эту тему». Я считаю, что твой отец должен принять наш брак и тот факт, что ты теперь находишься под моей опекой. Кстати, об этом. Я присела на кровать и приняла позу лотоса, хотя в полотенце это делать не слишком удобно. Как там Натаниэль? Он ведь взял на себя опеку. Забудь об этом, отмахнулся Арис. Его опека не имеет никаких юридических оснований и держалась лишь на том, что твой отец вопил на каждом шагу, что его дочь притесняют. Как только станет известно, что ты больше не шарахаешься от меня, Натаниэль может идти лесом. Да это сейчас не самая его большая проблема. Воспользовавшись нашим исчезновением, он затеял смуту и решил идти войной на черный клан. Идиот. На совете он оправдывался перед императором, мол, все были уверены, что я тебя похитил. И он воспринял это как личное оскорбление, поэтому решил надавить силой. В общем, влетит ему от императора, злорадно хохотнул дракон. Если удержится как глава красных, это будет для него очень неплохо. В любом случае, из-за своей недальновидности он теперь в немилости у императора». Не успела я ничего ответить, как вдруг входные двери распахнулись, и в покои вошла целая вереница слуг. Они начали накрывать на стол. Буквально через несколько минут они закончили сервировку, дружно поклонились и удалились. Теперь в спальне стоял идеально сервированный стол с такими красивыми и изысканными блюдами, что у меня слюнки потекли. «Ну, садись, моя Шафат», — серьезным тоном произнес Арис. «У меня есть к тебе несколько вопросов». Его слова меня насторожили. В глубине души я понимала, что черный дракон может заметить несостыковки в моей версии событий, но к обстоятельному разговору была не готова. Мне бы в себя прийти покушать, с мыслями собраться, а уже потом подвергнуться допросу. Но, увы, Арис мои идеи не разделял. Мы сели за небольшой столик, который слуги поставили возле окна. Он в своем обычном наглухо застегнутом черном камзоле, я в банном полотенце. Мы уже не на равных, даже в плане одежды. С горькой усмешкой подумала я про себя. Приятного тебе аппетита. Ровным голосом произнес Арис, наполняя свою тарелку. Я тоже не стала сидеть столбом и положила себе салат, рагу и сочную жареную отбивную. Что-то мне безумно захотелось мяса. «Спасибо, и тебе», – вежливо ответила я и замолчала. Дракон тоже ничего не говорил и сосредоточенно жевал. Над столом повисло напряженное молчание. Никто из нас не решался начать обсуждать ту самую тему. «Маша», – вдруг обратился ко мне Арис подозрительно спокойным тоном. «Да», – также спокойно отозвалась я. Пока ты спала, лекари осматривали тебя и пытались понять причину твоего недуга. Они никак не могли понять, где находится очаг болезни и что именно нужно лечить. Они обследовали весь твой организм и знаешь, что выяснили? Что? Нервно улыбнулась я. Для начала они с удивлением обнаружили, что источник твоего состояния – это позвоночник, а точнее крошечный прокол в нем. По их словам, этот прокол был сделан очень умело и качественно. То есть это не случайная травма. Они предположили, что кто-то ввел тебе между позвонками тонкую иглу и зачем-то откачал существенное количество спинномозговой жидкости. «Мне даже говорить об этом неприятно», – потёр подбородок Арис и бросил на меня мрачный взгляд. «Кто и, главное, зачем это сделал, остаётся загадкой». Как сказали лекари, единицы умеют практиковать эту процедуру, да и используется она крайне редко, в основном тогда, когда нужно выяснить что-то о состоянии нервной системы, либо о сущности человека. «Судя по тому, что ты продолжаешь спокойно есть, тебя эта новость ничуть не удивляет», произнес дракон таким тоном, словно изо всех сил сдерживался, чтобы не начать кричать. «Продолжай», лаконично ответила я. Также они выяснили еще одну очень интересную вещь. Ты вот знала, что буквально несколько дней назад у тебя вылезла сильнейшая пупочная грыжа. Как если бы ты таскала что-то невероятно тяжелое. А потом вдруг она оказалась излечена каким-то неизвестным способом. В голосе Ариса было столько яда, что им можно было бы отравить нашу еду. Поразительно! Как много нового можно узнать о своей жене путем простого исследования организма? Нужно запомнить этот способ. «Успокойся», – мягко произнесла я, видя, что еще чуть-чуть и черный дракон сорвется. «Что произошло, пока я был в отключке?» Сжав кулаки, требовательно спросил он, вперев в меня гневный взгляд. «И почему ты молчала все время?» Я не могла сказать, потому что тогда мы оба оказались бы в опасности. Тихим и ровным голосом отвечала я. Стоит чуть повысить тон, и Арис потеряет контроль над собой. Этого допустить нельзя. «А мы не были в опасности?» Поразился моей логике дракон. «Были, но не так, чтобы очень», промямлила я, не зная, как объяснить ему всю ситуацию с Анжем. «Маша!» – прорычал черный дракон, испепеляя меня взглядом. «Успокойся. Кто делал все это с тобой?» И почему я не видел и не слышал его? Потому что он невидимый. Я тоже не видела его, только слышала голос и чувствовала прикосновение. Ох, зря я сказала про прикосновение. Даже спокойный и уверенный тон не помог. Так сильно потемнел взгляд дракона. Кажется, еще немного и надо мной разразится буря. Поподробнее про прикосновение. Сквозь зубы процедил Арис. Он вылечил мне грыжу. Быстро ответила я, подняв руки в защитном жесте. «Когда я тащила тебя в пещеру, то надорвала живот. Было очень больно. Я выдохлась, отключилась, и только сквозь сон слышала, как он массирует мне живот. Он, кстати, и тебя на кровать поднял». «Кто он? О ком ты говоришь? Знаю только, что его зовут Анж, и он демон». При слове «демон» Ари казалось готов был ринуться обратно в мрачную пустошь и найти паршивца. «За все время он ни разу так и не показался мне на глаза, так что я даже описать его не могу. Он приходил практически каждый день, приносил корзину с едой». При этих словах дракон презрительно фыркнул и угрожал, а теперь насторожился. «Он говорил, что если я скажу тебе о его присутствии, он убьет нас обоих. Анж все время боялся, что ты узнаешь о нем. Да и вообще, когда ты был поблизости, особо не приближался». «Какой предусмотрительный!» Усмешка Ариса была похожа на оскал. «Понимал, что ничего хорошего его не ждет. Маша, как ты могла ему поверить? Почему не рассказала мне обо всем? Ну нельзя же быть такой наивной и верить всем угрозам. Я бы его скрутил в узел и засунул в сундук, чтобы разведчики захватили на обратном пути». «Ты не понимаешь, кто он?» произнесла я, покачав головой и смотря в сторону. «Анж не простой демон. Он не просто мимо проходил. Он давно живет в этом лесу, причем где-то под землей, как мне показалось». «А ты у него в жилище успела побывать», – обреченно вздохнул дракон. «Да, он подбросил мне парализующие ягоды и фактически похитил», – призналась я. Я не могла ничего разглядеть, ориентировалась лишь на ощущения. В своем э, обиталище Анж и сделал мне этот прокол в спине еще он взял мои волосы, слюну, ноготь». «Зачем ему все это?» – нахмурился Арис. «Я ему интересно», – пожала плечами. «Точнее, мои способности и мое происхождение. Он очень заинтересовался моим пением, и я так поняла, что Анж хочет его использовать». «Зачем?» – отрывисто спросил черный дракон, прищурив глаза. «Как я поняла, ему нужен алмаз, который находится на дне проклятого озера». Анж хочет изучить его, но почему-то его не волнует, что при извлечении алмаза лес может погибнуть. Это странно, он вроде бы ратует за уничтожение пустоши, за возвращение туда буйства жизни и при этом готов рискнуть и забрать то, что предположительно лежит в основе этой самой жизни. «Алмаз!» – пробормотал Арис и откинулся на спинку кресла. «Я слышал эту легенду. Лес появился в пустоши сравнительно недавно. Мой прадед застал этот момент» когда среди песков появилось небольшое озеро, и вокруг него начали разрастаться деревья. Но ведь это не более чем легенда, никто и никогда не видел никакого алмаза, упавшего с неба. Вероятнее всего, в пустоши просто произошло землетрясение, и подводная река изменила свое течение, так и появилось озеро. Он просил меня спеть, чтобы алмаз вышел на поверхность. «Ничего не получилось», – вздохнула я. В спальне повисла тишина. Арис напряженно обдумывал полученную информацию, неотрывно смотря в окно. Казалось, он сейчас не здесь. Дракон погрузился в свои мысли настолько, что забыл о существовании реального мира, но хоть кричать перестал и на том спасибо. «Арис!» – обратилась я к нему через десять минут этой тягучей тишины, когда терпеть дальше было уже невыносимо. «Что?» – он вздрогнул всем телом и посмотрел на меня. «О чем ты задумался?» «Ты совершила ошибку, когда ничего не сказала о нем», вполне адекватным тоном произнес дракон. «Теперь вряд ли получится найти этого Анжа, если все сказанное тобой – правда». «Это ведь правда, Маша?» «Конечно», – округлила глаза я. Арис обреченно выдохнула, видя, что он пышущего негодованием дракона превратился в ледышку и еле-еле реагирует на внешние раздражители. Не понимаю, в чем причина столь резкой перемены настроения. Неожиданно я почувствовала, что в глубине души зарождается некое чувство, совсем не свойственное мне. Никогда не думала, что такое случится, но я захотела утешить дракона. Повинуясь этому странному порыву, я встала и подошла к Арису. Он поднял на меня удивленный взгляд, а я... села к нему на колени. «Что ты делаешь?» – растерянно спросил дракон. «Ты против?» улыбнулась ему, обнимая его за шею. «Пикантная получается ситуация, ведь на мне ничего, кроме полотенца, нет, и Арис это прекрасно знает». «Нет, просто это так на тебя не похоже», негромко ответил он. На коленях у дракона сидеть оказалось очень удобно и приятно. Было в этом что-то особо интимное и даже детское, от чего слезать совсем не хотелось. «Арис, скажи мне, что с тобой? О чем ты так напряженно думаешь?» Сочувственно спросила я, заглядывая в его глаза. «Уж в них-то я смогу разглядеть ложь, если он решит мне соврать». «У меня есть кое-какие соображения насчет этого Анжа», ответил дракон, постукивая пальцами по столу. Вторая рука преспокойно покоилась у меня на талии. «Не уверен, что это окажется правдой, поэтому пока подробности тебе знать не обязательно». «Маша, скажи мне, но только честно, он домогался тебя?» Он сказал, что изнасилует меня, если я скажу тебе о нем, а тебя самого убьет. Выложила я всю правду, какая она есть. На душе сразу стало легко, как это приятно, оказывается, говорить правду и делиться пережитым с тем, кто тебя понимает. Никакой лжи, никакой фальши, только правда и доверие. Потрясающе. «Он труп», — решительно заявил Арис и стукнул по столу кулаком. «Ты отправишь в мрачную пустошь отряд, чтобы его нашли?» В попытке успокоить мужа я коснулась его скулы, легонько проведя по ней пальцем. «Нет», — мотнул головой дракон, — «если за столько лет никто не заподозрил о его существовании, поиски ничего не дадут. Расскажи мне все с самого начала, во всех подробностях, не упуская ни одной мелочи. Я хочу знать все». Вот так, сидя на коленях у Ариса и обнимая его за шею, я рассказала обо всем с самого начала. И о том, как прогнала Морглов и как тащила его на себе, и каких усилий мне это стоило, и о том, как Анж помогал мне выживать в лесу. Я не знаю даже, что сказать, задумчиво протянул Арис, постучав пальцами по столу. С одной стороны, ты совершила подвиг, когда дотащила мою тушу до пещеры, но... Стоило ли? Ты подвергла себя страшной опасности, получила травму и хвала небесам, что она не навредила твоим женским органам. «Не разумнее ли было оставить меня там?» «Я так и знала, что на благодарность с твоей стороны рассчитывать нельзя», закатила глаза я и отвернулась. «Только и можешь, что отчитывать меня, даже в случае, когда я рисковала здоровьем ради спасения твоей жизни». «Маша», – настойчиво проговорил Арис и, взяв меня за подбородок, насильно заставил смотреть ему в лицо. «Ты не представляешь, насколько я благодарен тебе за твой поступок. Но поверь». Я бы предпочел пролежать все это время там, в лесу, чем знать, что из-за меня ты надорвала живот. Не думай, что я неблагодарный. Это не так. Просто не хочу, чтобы из-за меня страдала ты и тем более твое здоровье. Кстати, как ты себя чувствуешь?» Попытался улыбнуться дракон, явно желая сменить тему разговора. Я рассказала ему все, что видела и слышала, ничего не утаивая. «Уже намного лучше», — сказала я. «Арис, скажи, когда я увижусь с отцом? Он ведь переживает за меня. Я хочу его успокоить, да и просто повидаться». «Уже поздно», – протянул дракон. «Он выглядел усталым, когда я видел его в последний раз. Сейчас твой отец наверняка спит. Давай отложим вашу встречу до завтрашнего утра. За завтраком соберемся и пообщаемся». «А который час?» – спросила я. «Пол второго ночи», – отпивая из кружки, ответил Арис. «Ты наелась?» «Да, спасибо», – кивнула я и положила голову ему на плечо. Пока мы разговаривали, он незаметно ел сам и не забывал подкармливать меня, скормив мне огромную отбивную. «Маша, у меня к тебе есть один вопрос», – начал Ари с таким тоном, словно не мог решиться спросить меня о чем-то очень важном. «Да». «Я понимаю, что тебе все это время было очень непросто. Стресс, непривычная обстановка» но ты ни разу не обеспокоилась тем что можешь забеременеть я правильно понимаю что ты не против этого Э, -э растерянно протянула я признаться вопрос меня обескуражил своей прямотой нет я не переживаю потому что все это время у меня были безопасные дни и забеременеть я не могу что такое безопасные дни не понял Арис глядя на меня, как на недалекую школьницу, которая пытается выдумать нелепое оправдание. «Ну, это такой период в женском цикле, когда овуляция уже прошла и забеременеть попросту невозможно», объяснила я то, что узнала еще в школе. «Что такое овуляция?» – прищурил глаз дракон. «Ну, это такой день, когда яйцеклетка выходит из яичника и движется к матке» неуверенно объясняла я, все четче понимая, что Арис понятия не имеет, о чем я говорю. В этот момент сперматозоид может оплодотворить ее, происходит зачатие. «А что такое яйцеклетка и сперматозоид?» Окончательно потерял нить разговора дракон. «Это половые клетки». «Клетки?» – нахмурился он. «У тебя внутри какие-то клетки? Стальные, что ли? Маша, что ты несешь?» В этом мире не имеют ни малейшего представления о клеточном строении тела. Ни драконы, ни кто бы то ни было еще не в курсе, что ткани живых организмов состоят из клеток, которые различаются функциональными особенностями. Соответственно, и о том, как происходит оплодотворение, никто не догадывается. Интересно, как они тогда предохраняются? «Давай спать», – устало вздохнула я, покачав головой. «Я не могла забеременеть в те дни. Прими это как данность». «Конечно, тебе нужны наследники, но я не готова. Не так быстро». «Я не тороплю тебя», – понимающе кивнул Арис и вдруг поцеловал меня в висок. Это было так неожиданно, что я не смогла сдержать улыбки. Как же он изменился за эти дни, научился проявлять нежность, которая, как оказалось, в нем все же присутствует, но скрыта воспитанием. «А вот в том, чтобы поскорее лечь спать, тороплю» громогласно заявил дракон и встал из-за стола, не забыв подхватить меня на руки. «Завтра рано вставать. Марш в постель!» Он уложил меня на свою кровать, которую, как оказалось, слуги уже подготовили к ночи, сняв покрывало и взбив подушки. «Я в ванную и сразу спать!» – бросил он напоследок и скрылся за дверью. Я честно пыталась бороться со сном, но не справилась. Так и не дождавшись, Ариса уснула, отвернувшись лицом к стене. Сквозь сон я слышала, как дракон вышел из ванной, как осторожно ходил по спальне и как лег рядом. Почувствовала легкий и почти невесомый поцелуй в губы, после которого я окончательно провалилась в мир сновидений.